Порядок утраты. Часть 10. Фрейя. Первое, что сделал Хейден, приступив к работе, потихому изменил название канала Сёстры Кей на Freya Кей, а несколькими месяцами позже незаметно убрал Кей. Вот так легко исчезла моя сестра. Я продолжила записывать песни и снимать видео, но теперь их продюсировала его команда. Сначала ролики почти не отличались от наших с Сабриной, как и всегда выкладывались еженедельно по вторникам. Но после каждого нового видео Хейден удалял парочку от сестёр Кей. Говорил, если делать это постепенно, фанаты даже не заметят. Постепенно нагревай воду, сказал он. Тогда лягушки в кастрюле не поймут, что варится. А затем посмотрела на меня. Скоро никто не вспомнит о существовании сестёр Кей. Тогда я задалась вопросом, а помнит ли сестра о моём существовании? Сабрина ни слова не сказала, когда мама объявила, что я буду работать с Хейденом, даже не выглядела удивлённой. Вероятно, потому что мама переговорила с ней заранее. Она ни слова плохого мне не сказала, не обвинила в предательстве или подставе, не накричала на меня и не обозвала сучкой. Если уж на то пошло, она отнеслась ко мне благосклоннее, чем когда-либо. Но через 2 месяца после подписания контракта с Хейденом она переехала на север штата, чтобы окончить колледж и больше не приезжала домой, не общалась со мной. Хейден понемногу начал менять звук и вид моих видео, постепенно добавляя им мне. смелости превращает то, что он снисходительно называл кавер-артисткой из пригорода, в кого-то более трендового, гламурного, разнузданного. "Я тебя не меняю", божился он. "Я тебя раскрываю". Мы жили в White Plains, но через год переехали в Уильямсберг, ближе к его офису и соответствующему моему бренду. Хейден подобрал квартиру уже с мебелью. Мама сдала квартиру, в которой я выросла, и от семьи, какой мы когда-то были, не осталось следа. Хейден с точностью немецкого поезда придерживался своего двухлетнего плана. Через год, в течение которого мы строили мой бренд, делали меня заметной, превращали в продукт, мы выпустили первый сингл и удалили из SoundCloud почти все предыдущие работы. Пусть твои фанаты привыкнут платить за молоко, сказал Хейден. Некоторые фанаты воспротивились, обвинили меня в предательстве. Кто-то даже спросил, что случилось с Сабриной. Твоя сестра умерла? писали они. Но эти комментарии остались в меньшинстве, поскольку у меня появилось много новых фанатов, которые никогда не слышали о Сабрине. Мне сказали: "Я талантлива, потому что у меня есть голос". На самом же деле это был голос Хейдена. За всем стоял он. Мой лук, мой хук, мой звук. Всё это диктовал он. Когда пришло время записывать альбом, он нанял команду авторов песен, чтобы создать по его словам меланхоличный, атмосферный и без какой-либо иронии, сокровенный альбом. Нанял режиссёра, чтобы тот снял несколько клипов, закрепить бренд. Люди хотят видеть настоящую тебя, сказал он. И мы им это покажем. Он представил мне список песен, которые решил записать. Двенадцать из них были написаны его командой. Но тринадцатой шла моя песня «Маленькое белое платье». «Спой мне песню, которая этот докажет», — скомандовал Хейден, когда я в тот роковой день закрыла за собой дверь его офиса. Сабрина только что спела «Чей Хай Лу» и по возвращении не смотрела мне в глаза, рассеивая любые сомнения. «Докажет что?» спросила я. «Что мне нужна только ты?» — ответил он. Это был первый и единственный раз, когда я пела ему «Маленькое белое платье». «Маленькое белое платье?» — спросила я Хейдена два года спустя, глядя на список песен. «Как я могу ее записать?» «Как ты можешь ее не записать?» И от его пристального взгляда мне захотелось поежиться. «Маленькое белое платье?» Он не знал историю этой песни, только видел, как я пела её, захлёбываясь слезами, и думая, что если Сабрина меня предала, то и я предам её в ответ. Хейден заметил в моей руке окровавленный кинжал, или это он дал мне его? Конечно, её нужно переписать, добавил Хейден, забирая список. Но мне очень нравится эта песня. Когда его команда закончила работу, песня радикально отличалась от оригинала. Вокалы и ударные заполнились плавной минусовкой. Слова переписали, превратив её в гневную песню о любви. Амхарские строчки убрали, но дынка песни сохранилась. Мелодия была моей, как и стоящая за ней история, к лучшему или к худшему. Мы записывались 3 недели в свою очередь по расписанию. День начинался как обычно. Я просыпалась в 8, занималась йогой, ела лёгкий согласованный диетологом завтрак, пила травяной чай, никакого кофе в день записи, потому что он раздражитель, хотя иногда Хейден давал мне в качестве компенсации таблетку кофеина. Полоскала горло пищевой содой, смущённо распевалась на заднем сиденье присланной Хейденом машины. Когда тем утром мы приехали в студию, в ней уже было людно, не так как обычно. Не считая Хейдена и его ассистенток и звукорежиссеров, здесь находились боссы лейбла и другие люди, которых я не знала, и все скучковались у монитора. «Фрея, смотри», — сказала мама. Они подготовили несколько образцов для печати. «Не слишком привязывайтесь», — предупредил Хейден. «Это всего лишь идеи». Я уставилась на изображение. Части тела — черно-белые, знойные, половина лица. И моё имя огромными буквами. Я себя не узнала. Я была Фрейи Кибеде с сёстрами Кей, а теперь всего лишь Фрейей. Коллекция хорошо освещённых частей тела. Пора за работу, объявил Хейден. Обычно мы делали пару дублей для разогрева, затем начинали запись. Иногда Хейден настаивала её, чтобы сделать замечания. Здесь помягче упор на эту ноту. Но в этот раз он постоянно качал головой. Нет, снова и снова говорил он, пока всё не том, даже близко. Так продолжалось всё утро. Когда пришло время обеда, Хейден прогнал всех из кабинета и вошёл в студию, чтобы поговорить со мной. Сначала он молчал, лишь глядел на меня. Я смотрелась в поисках мамы, ассистентки, кого угодно, но они оставили меня с ним наедине. Фрейя сказал он: "Посмотри на меня. Я заставила себя это сделать. Ты не даёшь мне того, чего я хочу". "Я делаю то же, что и всегда", ответила я. "Поэтому не знаю, чего вы хотите". "Я хочу тебя, настоящую тебя". "Но кто это? Девочка, которая родилась с песней? Девочка, которая предала сестру? Девочка, которая могла стать следующей Лулей?" Девочка из кусочков на компьютерном экране. Я не знаю, кто это. Хейден постучал себя по груди. Я знаю, кто это. Всегда знал. Вот почему выбрал тебя. Тогда и мне то, чего я хочу. Я же сказала, что не знаю, чего вы хотите. Больше мощности, больше гроулинга, больше громкости. Скажите мне, Я заметила, что вернулся Ник, один из звукорежиссёров. Он включил внутреннюю связь. "Хейден, у нас есть несколько неплохих дублей. Может, ей перезаписать кое-какие строчки, а мы потом всё смиксуем. Когда я захочу узнать твоё мнение, то спрошу", огрызнулся Хейден, затем повернулся ко мне. «Фрея, эту песню нельзя записывать по частям. Она получит успех лишь в том случае, если мы услышим, как ты вкладываешь в нее свою душу, как разбивается твое сердце. Поэтому покопайся поглубже, найди это и спой мне эту чертову песню так, как пела в моем офисе». Хейден вернулся к пульту и подсел к нахмурившемуся Нику. Я надела наушники и запела. Я пела эту песню до потери пульса, до хрипоты в голосе, возвращаясь во времени год за годом, через все слои лоска, через все нарушенные обещания и пытаясь подобраться к той девочке, что родилась с песней. В поисках этой девочки я разодрала себе горло, разорвала сердце на куски. Нашла ли я её? Существовала ли она вообще? Когда я закончила последний, самый кровавый дубль, На улице уже стемнело. Хейден вышел из кабины, медленно хлопая в ладоши. Он гордо улыбался, можно сказать, по-отечески. «Эта песня сделает тебя знаменитой», — сказал он.